ЕЩЁ гроб Иногда, ни с того ни сего, накатывает такое веселое радостное настроение, что ходишь внутренне подпрыгивая как козленок, что хочется весь мир обнять, что внутри будто целая стая воробьев щебечет. В такие минуты любо беспричинно бродить по улицам, обращая умиленное внимание на всякий пустяк, попадающий в поле зрения. Натурка иступленно выкрикивающего свой товар, на деловитого грека, бегущего из харчевни с тарелочкой, на которой горсточка вареного риса, возглавленного крохотным кусочком баранины, на фотографическую витрину с усатыми толстоногими гречанками, любящими сниматься непременно у фальшивого бутафорского рояля или около белой картонной лошади, к шее которой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 «Обнять весь мир», — искренно ответил я, еле сдерживая бурлящую внутри молодую радость жизни. От «Отчего все мужчины думают?» — грустно сказала дама, «что если мы служим здесь кельнершами, то нам можно делать всякие предложения». Я заверил ее, что в отношении к ней лично у меня нет никаких агрессивных планов и заказал телячью котлету и пиво. «Салату желаете?» — осведомилась она таким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 Ни во что не верю. Наверное, скоро все перемрем. Муж в Савдепе остался. Наверное, убили. Отхлебнул, опустил голову. Решительно, черт ты их возьми, пивные заводы стали беззастенчиво прибавлять желчь в пиво. А может, муж и жив? Утешил я. А если и жив, так с голода умер. Я сочувственно покачал головой, отломил поджаренную хрустящую корочку булки и, посолив, положил в рот. Вот белый хлеб, со стоном заметила Кельнерша. У нас тут его сколько угодно, белого, мягкого, свежего, а там серый, как глина, со щепочками, с половой, со жмыхами. Да если бы я такую порцию туда перенести, так хватило бы на четырех человек, да и рыдали бы пережевывая». Все это было совершенно справедливо, но почему деревцо за окном вяло опустило ветки?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 От голода распухает лицо, и все тело покрывается кровоточащими струбьями. Она встала и пошла за котлеты. Котлета оказалась на редкость сочной в сухариках с картошечкой, нарезанной этакими столбиками. Я отрезал кус, мазнул горчицы и увенчал кусочком огурца. Я читала, что от голода шея начинает пухнуть и гнить. От чего бы это? «Не знаю, от отчего», — угрюмо промолвил я. Мне показалось, что кусочек котлеты на вилке покраснел, распух, и в нем что-то зашевелилось. Да, вот вы, например, можете себе позволить здесь удовольствие съесть две или три жареные котлеты, а там даже дров нет, чтобы сварить головку ржавой селедки. Ах, как все это было справедливо. Но котлета покоробилась, съежилась и сделалась вялой, неаппетитной. Дайте счет.